459. -е. Гуру. Продвижение проявленного мира в будущее является законом Вселенной, продвигается в будущее человечества. Одни люди при этом восходят, другие опускаются по лестнице жизни, поднимаются к свету, опускаются во тьму. Определить характер этого движения может каждый, если задумается над ним. Должен дать себе отчет каждый человек, восходит он или идет вниз.